Шелковые пестрые занавесы окон, ковры, трюмо, камин, мягкая щегольская мебель — всё свидетельствовало о нежной внимательности хозяев к Фомефу Мичу. Горшки с цветами стояли на окнах и на мраморных круглых столиках перед окнами —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 Просидев здесь почти восемь лет, ровно ничего не сочинил путного. Когда он отошел в лучшую жизнь, мы разбирали оставшиеся после него рукописи. Все они оказались необыкновенную дрянью. Нашли, например, начало исторического романа, происходившего в Новгороде в седьмом столетии. Потом чудовищную поэму «Анахарет на кладбище»,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 И одна соседка-помещица пожила ей тоже без речей, заехавшая от обедни, поздравить матушку-генеральшу с праздником. Тетушка просковье Еленишна уничтожалась где-то в уголку, с беспокойством смотря на фому Мичу и на маменьку. Дядя сидел в кресле, и необыкновенная радость сияла в глазах его».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 — Я, брат, поражён, ну, это нарочно за тобой послал, и стихи остановил до прихода. Садись-ка возле, послушаем. Фома Фомич, да ты уж признайся, брат, ведь уж верно, ты их всех надоумил, чтобы меня, старика, обрадовать, да? ха присягну, что так! Если уж дядя говорил в комнате Фомы таким тоном и голосом, то, казалось бы, всё обстояло благополучно. Но в том-то и беда, что дядя...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 Впрочем, готов выслушать и стихи.